Глава пятая «Давно не виделись», — согласился я. «Но откуда ты здесь?» «Проклятие работает в обе стороны». Дух усмехнулся. «Если бы знал, не стал бы тебя проклинать. Тем более тебя все равно тогда убили, как я вижу. А твою жену тоже прикончили? У тебя на глазах? Заткнись, или я потушу твою свечу». Хочешь опять рыскать по земле в полной темноте? Нет, мне этого не надо, — сказал дух. Мне и тут уютно. А ты, я вижу, получил шанс. Может быть, я тоже смогу? Не сможешь. Ты в этом камне навечно, король-спаситель. У тебя же есть тело? Он засмеялся. Значит, и я могу раздобыть. «Надо найти лазейку и...» Я силой оторвал руки от нагревшегося камня. Федор Хитров, хозяин дома, молился, закрыв глаза. Огонек свечи дрожал на ветру, но так просто его не потушить. Король-спаситель после казни тоже попал в этот мир. Но он в каменной свече, так что все не так плохо. Потому что если он выберется... Нет, не выберется. — Иначе все станет намного хуже. — Я слышал, что наш дух предка вернулся одновременно с вашим, — сказал Федор. — Чуть ли не в один день. Может быть, наши предки вместе искали дорогу домой. Тогда и нам надо держаться, сообща. И я кивнул. Угораздило их найти себе такого предка. Но ничего. Это дух, а духи больше не способны ни на что. Раньше предки были могущественнее. Федор протер камень возле свечи и положил мелкую монетку. В каждом клане было много предков, и они отвечали на молитвы. Они могли призвать дождь или отогнать его, помогали с урожаем и вредителями, а потом... «Что — Что? — спросил я. Когда вторгся Тарген Великий, многие молили предков, чтобы они помешали ему. И он начал бороться с этим. Забрал и потушил тысячу свеч, пока предки не перестали быть для него угрозой. А сейчас он, кажется, вообще забыл про них. И я посмотрел на свечу. Ублюдок слышал наш разговор, как и все разговоры поблизости за последние лет сто. — А теперь обед, — объявил Федор. — Ну, о делах поговорим потом. Так не вышло. Весь обед мы говорили о том, что происходит и что мы планировали. Мы сидели с Федором во главе стола. Сын Федора рядом с нами, но он в основном молчал и слушал. В столовой, темной, с низким потолком было достаточно тепло. Приятно пахло деревом от кучи дров, лежащих у небольшой печки в углу. — Мой управляющий шпион, значит. Федор грустно покачал головой. — Я не то, чтобы ему доверял. но мне он казался честным малым мне степан передал весточку от тебя, но я только сегодня запер его пока ты сам не сказал допроси да у него могут быть сообщники завтра а откуда ты про него узнал прикончил того бандита что напал на клан честно сказал я а у него много должников по всей империи все в списке — Прикончил, и ладно. Хозяин отпил из здоровенной кружки. — Возмездие пришлось с севера. — Ладно, где там еда? Дочери Федора начали приносить блюда. Передо мной поставили здоровенную тарелку с запеченными на углях кусками мяса, лежащими на листьях салата, и разные соусы. Я втянул аромат носом. — Учу своих, чтобы они сами все делали, — сказал Федор. Готовка, уборка. Муж будет доволен. Кстати, не нужна жена? Он засмеялся. Пока нет. Ответил я, пробуя первый кусок. Одна из дочерей очень внимательно на это смотрела. В самый раз. Сказал я, догадавшись, что это она готовила. Молоденькая девушка заулыбалась. Так а о чем это мы? — спросил Федор, начиная глотать ребрышко. — Ах да, говорят, ты теперь занялся одним делом. — Чем? — Добыча игниума, — сказал Федор. — Помоги мне с этим. Как начать, что делать и куда продавать. А я в долгу не останусь. Обещаю. — Есть один человек в Урбусе. Я вытер губы от жира и взял следующий кусок. — Я ему скажу, чтобы связался с тобой. Он не будет против. В столице одни бандиты. Он покачал головой. Ну а куда деться? У нас игниум почти не добывают, хотя, говорят, на севере его очень много. Техники сейчас стали строить много, а ей нужно топливо. Времена меняются. Прогресс, сказал я. Именно. Федор усмехнулся. Прогресс — это слово? которое король-спаситель считал ругательным. Но он хитер. Если бы получил тело, сначала бы он использовал продвинутое оружие, чтобы захватить эти земли, а потом бы стал все запрещать, уничтожая недовольных. Опасный фанатик. Ну да ладно. Он обречен привести вечность в свече. — Спасибо, Громов, — сказал Федор. — Если дело выгорит, я у тебя в долгу. Оплачу за помощь. Где советом? Где поддержкой? А где?» Он посмотрел на меня. «А где и войско отправлю? А то мало ли кто нападет». «На севере стало опасно». «Именно. Врагов здесь много. Но главное, чтобы рядом были верные соседи и друзья. С друзьями мне повезло, а с соседями не очень. Прямо обещает мне военную помощь». «Всего лишь за шахты?» «Нет. Думаю, он попросит что-то еще. Он чего-то опасается. Многие на севере стали смотреть в эту сторону. Волковы в особенности. Мои соседи. Знаешь таких?» «Да наш гость на днях так их наследнику зарядил, что тот два дня в госпитале провалялся», заявил молчавший до этого Степан, сын Федора. — Так ему и надо, — согласился Фёдор. — Оба гнилые, что отец, что сын. — Правда, плохо, что ты с ними повздорил. Но его взгляд говорил о другом. Он рад, что мы не стали с волковыми союзниками. Он хочет поддержку против них. — У нас был один спорный участок, — продолжил Фёдор. — Небольшой. Он ни одному клану не принадлежал. Когда я стал наблюдателем, этот кусок отрезали мне. «Он к северу отсюда», — добавил Степан. Блюда с обглоданными костями унесли. И принесли еще одно такое же. Неплохо, мне как раз не хватило. «Волковы тогда немного повозмущались, но согласились», — сказал Федор. «А недавно начали говорить, что это их земля, и надо ее вернуть. А с чего бы это я должен им возвращать?» «Там Игниум». Догадался я, хватая очередной горячий кусок мяса. Он кивнул. Одна из дочерей Федора подкинула в печку несколько поленцев. Они затрещали, когда их охватил огонь. А я невольно вспомнил, когда король-спаситель начал сжигать ученых. Трещало так же, только люди орали. Тогда мы, палачи, решили, что так дело не пойдет. Уничтожали одних злодеев, но самый опасный среди них продолжал править. Фанатик, который любил огонь и который умел вызывать. Они про это узнали, но кланы на их землях Волковых не любят. — А мои кланы за меня горой! — похвастался Фёдор. — Ты со своими уже виделся? — Нет, — сказал я. — У меня всего два дня. Завтра возвращаюсь в академию. Отправил своего парня к ним, поговорит с ними. Мой тебе совет, Громов, потрать один день, но встретиться с ними. Многое на севере зависит от того, кого уважают кланы. А тебе это важно, раз говоря, что новый наблюдатель ждет удобного случая, чтобы от тебя избавиться. У него связаны руки, но если подвернется случай, жди беды. «Я понял». Я начал наедаться, хотя на блюде оставались еще куски мяса. «Ладно, съем еще немного». Одна из дочерей, самая младшая, принесла мне чай. Я ее поблагодарил и взял горячую кружку. Федор откинулся на стуле и почесал живот. «Обожрался. Давай завтра продолжим. Есть у меня на примете еще пара человек, с кем тебе стоит познакомиться». Они из старой знати, но люди неплохие. Подружимся с ними, станем серьезной силой. Ладно, а то уже в сон клонит. Схожу, посоветуюсь с предком, и спать. — И он тебе ответит? — спросил я. — Нет, конечно. Федор усмехнулся. Но я знаю, что он за нас и всегда будет на нашей стороне. А я в этом не был так уверен. Я проснулся от стука в дверь. Не сразу понял, что я не в академии, а в гостях, и лежу на покрытой меховыми шкурами кровати. Меня поселили в просторную и очень теплую комнату, обвешанную коврами. Но сейчас, когда печка потухла, стало холоднее. Постучали еще раз, намного сильнее. — Громов! — раздался голос Федора. — Это срочно! Нападение! Я вскочил. Натянул штаны, ботинки и побежал ко входу, надевая на ходу рубашку. Фёдор стучал рукояткой револьвера. Это же оружие он протянул мне. — На нас напали, — сказал он. — Виноват, что позвал тебя в гости, а тут такое. — Они могли напасть и за меня, — ответил я. — Это наблюдатель Дерайга. — Нет, — Фёдор замотал головой. — Так быстро он бы не успел всё спланировать. «Идет целый отряд. Я позвал кланы на помощь, но они будут к утру. Придется продержаться. Поможешь? Мы за это тебе отплатим, обещаю. Идем!» Я накинул куртку и выскочил на мороз. Изо рта тут же вышло целое облако пара. Уши сразу замерзли. С неба падали редкие снежинки. Отовсюду раздавались громкие крики, но без паники свое дело защитники знали. «К оружию! Они идут!» Охрана занимала позиции. Кто-то забрался на чердак, готовя пулемет. Остальные на воротах и стенах. «По местам!» — кричал Федор, размахивая винтовкой. «Все на позиции! Нам немного только продержаться! Степа! Прячь сестер в подвале!» «Да, папа!» «И потом на задний двор! Следи, чтобы не украли свечу с предком!» «Лучше бы украли!» Издалека слышалась автоматическая стрельба, а с другой стороны знакомый шум мощных двигателей. — У них панцирник! — крикнул Фёдор. — Ох, чую, не обошлось без того шпиона! — Вот я дурак! Надо было сразу допросить ублюдка! — Вряд ли он знал, когда нападут! — Тоже верно! Я прислушался. — Да, это определённо панцирник. — Я поднялся на низкую и крепкую каменную стену. Боевая машина ехала к нам через лес. Я видел это через слепой левый глаз, которым в темноте я видел так же, когда был духом. Панцирник мчался к нам с громким треском, ломая деревья, которые попадались ему на пути. — Еще один! — крикнул кто-то. — С юга! Охрана у Федора человек сто, но нападало, судя по шуму, намного больше. Займусь пока этими. Я выпрямился во весь рост и вытянул левую руку. В нее хотел вернуться флагеллум, меч, который я забрал у небожителя. Но нет, для него пока рано. Нужно сделать другое. Панцирник выстрелил из главной пушки. Снаряд, простая болванка, попал в стену, выломав оттуда несколько здоровенных камней. Стена осыпалась, кто-то провалился вниз и упал. Я сконцентрировался на боевой машине. Панцирник вышел из-за деревьев и поехал к нам. Установленный впереди пулемет стрелял по стене. Левая рука онемела, и ее будто начали тыкать сотни острых иголочек. — Ну давай же, ты делал это раньше. И Инджи показывал, как правильно. Надо задержать дыхание и настроиться. Кончики пальцев закололо, и... С них сорвалась всего одна хиленькая красная молния. Она полетела вперед, немного освещая все вокруг себя, и врезалась в машину. Во все стороны полетели красные искры. Панцерник остановился, выпуская клубы дыма и труб на корме. Пулемет замолчал, а те, кто под его прикрытием шел в бой, остановились. Охрана на стенах вылупила на меня глаза. — Стреляйте! — прикрикнул я на них. Те тут же вернулись к бою. Цели они вряд ли видели. Стреляли просто по отступающим темным силуэтам у деревьев. А я помчался на южный фланг. Там шум двигателей и выстрелов из орудий стал совсем громкий. Надо быстрее, но стена обрушена. Я сконцентрировался на другом участке стены и перенесся туда. Кто-то из охранников от неожиданности начал падать, но я схватил за шиворот, чтобы не сломал себе кости. «К бою!» — приказал я ему. Второй панцирник был совсем близко. Прозрачные трубки из кормы позади были хорошо заметны в темноте, их подсвечивало оранжевым светом изнутри. Пришлось пригнуться, в машине меня заметили и дали очередь из пулемета. Несколько пуль просвистели над головой, одна врезалась в камень стены. Эта машина самая здоровая из тех, что я видел, и она уже близко, а рука совсем онемела. Вместо молнии на землю полетел поток ярких красных искр. Боевая машина с грохотом вышибла массивные ворота и въехала во двор. Главное оружие и одно боковое выстрелило в сторону дома. Пулеметы начали стрелять вокруг. Бревенчатую стену на первом этаже проломило, внутри раздался взрыв. Окна выбило волной. — Уничтожьте его! — кричал Федор. За панцирником во двор вбегали штурмующие, но гибли под огнем пулемета защитников, которые развернули внутрь. Панцирник развернулся к пулемету, целясь из орудия, и... Как всегда, все смазалось. Я перенесся к его корме, призывая топор. корнефекс переломил прозрачные трубки, идущие из двигателя. А я отскочил до того, как меня ошпаряла волной пара от игнюма. А вот одному из нападающих не повезло. Он сварился заживо. Из разбитых трубок повалил огонь. Сейчас взорвется. Но взрыв прозвучал с другой стороны. Меня сбило с ног. Я ударился о гусенице панцерника. В ушах зазвенело, но я слышал громкий свист и треск из двигателя. Дом хитровых горел. Правую половину разнесло в дребезги. Это что-то взорвалось внутри. Я начал подниматься. Надо сваливать скорее, пока не взорвался и панцирник. Меня перенесло, но равновесие я не удержал и упал. Передо мной какие-то люди с лицами, измазанными черной краской. Охрана так делать точно не будет. Это точно они заложили бомбу. Мое появление их немного озадачило, а я сразу начал рубить. Корнифекс перерубил первого, а флагелум, удлинившись, сразу троих. Топор будто впал в ярость от того, что его обходят. Им я срезал голову последнего из отряда. Взорвался панцирник. Взрыв такой мощный, что из корпуса вылетела одна из пушек, прибив кого-то из охраны. Полуразрушенный дом горел, а враги лезли через стены. Я присмотрелся туда и перенесся наверх. Красный клинок меча срезал одного, а топор рассек второго. Третьего я сбросил пинком. Но это не все. Со стены я перенесся вниз, разрубая бойца с гранатами. Сразу повернулся наверх, взмахнул мечом и удлинившееся лезвие, ставшее гибким, обхватило ноги стрелка. Его я стянул вниз и добил топором. Внизу совсем светло от пожаров. Враги, приведи меня, отшатывались, но союзники, к счастью, не теряли контроль и продолжали стрелять. Я зарубил последнего из тех врагов, кого еще видел. Они отходят. — кричал кто-то. — Перегруппироваться! Это приказывал кто-то из охраны. Голос Федора я не слышал. И я вернулся на стену. Враги бежали. Панцирник во дворе горел, распространяя во все стороны вонь топлива. Я присмотрелся к лежащему рядом со мной телу. Никакой формы, обычная одежда. Наемник или переодетый солдат. — Где хозяин? — — спросил я у одного союзного бойца, бежавшего мимо. Он выпучил на меня глаза от испуга, но показал к дому. Я пошел туда. Федор лежал на земле, смотря в небо неподвижным взглядом. В груди несколько пулевых ран. Я сел рядом с ним и ладонью закрыл глаза. — Найди дорогу домой, — сказал я. — Тебе же недалеко. Союз не удался. Но остался его сын, неплохой парень. И дочери. Они же были в подвале. Я побежал туда. Внутри дома все пылало. — Надо затушить! — приказал я. — В подвале люди! Охранники, те, кто не остался на стенах, уже бегали с ведрами воды. Успеем или нет? Ведрами такой огонь не затушить. Может, смогу пробраться через огонь? — В какой стороне подвал? Я схватил одного из солдат. Тот икнул и показал на разрушенную часть дома. Они были там, где взорвалось. Воронка глубокая. Дерьмо. Все на смарку. Я отошел. Бой пока не возобновлялся. Надо найти сына хозяина, чтобы командовал обороной, если те вернутся. Если сможет, конечно. Степан сидел в стороне, недалеко от собачьей будки, закрыв лицо руками. Возле будки натекла кровь. «Даже собаку убили», — сказал он, увидев меня, глаза красные. «Всех убили! Папу!» — он всхлипнул. «Сестер! Всех!» Я положил ему руку на плечо. «Я помогу тебе отомстить! Обещаю! Твои враги! Мои враги! Спасибо!» Тихо произнес он. Возмездие приходят с севера. Я уничтожу их всех. Правильно, сказал я. Мы найдем, кто это сделал, и отомстим. Утром мы похороним твоих. Но сейчас нужно продержаться еще. Враги вернутся. Да. Я помог ему встать. Парень вряд ли сможет командовать, но охрана сама знала, что надо сделать. Пожар тушили, проломы в стене и воротах спешно заделывали. Кто-то закапывал мины недалеко от входа. «Опять идут!» Левую руку чуть трясло. Думаю, уже смогу выпалить молнией. Со стен начали стрелять. Я приготовил оружие. Союзники посмотрели на меня немного испуганно, когда у меня появились топор и меч. Но все же это их вдохновляло. «Небожитель на нашей стороне!» Услышал я со стен. — Все готовы? — спросил я. — Да, готовы! Замолотил пулемет. С той стороны стен раздался громкий рев. Там тоже упрямцы, раз так шли в бой. Или им хорошо заплатили. Я забрался на стену, чтобы оглядеться. — Пока держимся, — сказал мне местный капитан. — Будете командовать вы? — Да, потому что Степан... Я огляделся. Его нигде не было поблизости. Ни возле тела отца, ни возле дома. Неужели он... «Командуй сам!» — сказал я капитану. «Скоро вернусь!» Вместо того, чтобы воспользоваться лестницей, я посмотрел вниз и переместился туда. В ушах зашумело. Так много переносов тяжело делать за один вечер. Но Степана нигде не было. Он точно собрался это сделать. Я побежал на задний двор. Степан Хитров стоял возле алтаря предка. Свеча освещала лицо. Я быстро побежал к нему. Слов я не слышал, но мог прочитать по губам, что он говорит. «Дух великого предка», — говорил он, — «я отдаю тебе свою душу. Я завещаю тебе свое тело». «Стой!» — крикнул я. Я переместился еще раз, но получилось совсем недалеко. А он продолжал говорить, держа руку над огнем свечи, превозмогая боль. — Остановись! Отомсти тем, кто навлек беду на нашу семью. Отомсти тем, кто предал наш клан. Найди и убей наших врагов. Всех до одного. Я добежал и оттолкнул его от алтаря. Свеча упала и погасла. — Пусть они узнают, — прошептал парень, — что возмездие... «Приходит с севера». Успел. Ритуал не удался. Тут и без этого ублюдка все летит ко всем чертям, а с ним все вообще пойдет наперекосяк. Степан потерял сознание, я склонился над ним. К нам подбежали два бойца, привлеченные шумом. «Унесите его в безопасное место!» — приказал я. «И охраняйте! Они уже близко!» — сказал один, наклоняясь над лежащим парнем. — И часть может забраться с этой стороны. — Разберусь с ними сам. Да, слышно, как кто-то забирался на стену. Сейчас я его прикончу. Я размахнулся мечом, и... Все вокруг загорелось. Загорелись плодовые деревья, заботливо укрытые на зиму. Загорелась поленница дров и маленькая беседка в опустевшем саду. Изгородь тоже вспыхнула. Загорелся нападающий, что залез на стену. И два солдата, что тащили Степана, начали с ревом кататься по земле, пытаясь избить огонь. Но никак не получалось. Было очень жарко. А Степан Хитров стоял, глядя в небо. Снежинки падали ему на лицо. Он улыбался. Вид, как у счастливого человека. Нет, как у заключенного, который мечтал о воле и который ее, наконец, получил. Он наслаждался воздухом и ощущениями, которых так давно был лишен. Он посмотрел на меня. Глаза желтые, цвета огня. Они чуть светились. — Вот мы и встретились, палач, — сказал король-спаситель.